Увидел мелькнувшую тень, развернулся и вскинул обе руки, спасая их от сверкающего кинжала. Сталь, высекая искры, резанула по толстым кольцам байданы, но вреда не причинила. Не для того Олег себе броню ковал, чтобы ее ножечком могли проткнуть. Ведун с коротким выдохом опустил клинок, и голова бандита развалилась надвое от макушки до плеч. «Ах!» Надбросив лук, горец, что стоял на краю уступа, выхватил кинжал, кинулся в атаку, но одновременно прыгнул на незваного гостя и паренек справа. Олег, спасаясь от второго, кинулся на первого, отмахнул нож влево, обратным движением рванул по горлу, развернулся. Паренек на его глазах подобрал второй кинжал, потер клинок о клинок. Все его лицо перекосило от злобы. И тут сверху между ними упала Роксолана. От неожиданности оба на миг отпрянули, сверкнул Шамшер, и голова малолетнего бандита скатилась на камень. — Вот это класс! — выдохнула девушка. — Олежка, за такой аттракцион любой джампер тебе душу продаст. — Ты случайно не прыгун? «О своей подумай. Интересно, кто это там шуршит?» Она подошла к краю уступа, поддернула ногу, по которой снизу пытались кольнуть кинжалом. А когда на добрю вам показалось бандитское рыло, ей уже с размаха ударила под подбородок. Тать своим покатился вниз по камням. Эх, видел бы меня мой папа. Эй, я бы никогда в жизни не допросилась мелочи на мороженое. Олег вышел на дальний выступ скальной площадки, глянул вниз. На него уставились сразу десятки глаз. Ведункий внул, поднял ближний камень, прицелился и уронил. Увы, удар пришелся в край телеги. Хрустнули жерди облучка. Возка перевернулась через передние колеса, задние слетели и покатились в стороны. Но он взялся за второй валун. Разбойники, не дожидаясь результата, прыснули в стороны. Вскоре из долины с двумя десятками степняков примчался Судибей. Бойны принялись растаскивать воски, открывая ровную, гладкую дорогу кованым сотням чабейка что уже поднимались в седло Половцы тут и там переливчато засвистели, побежали к своим лошадям, попрыгали в седло вскинули их пики. Аланы сбились в неровную толпу на безопасном расстоянии от уступа, тоже выставили копья. Плотные сотни, одетых в железо монголов, сопровождаемые рыхлой лавой Слабо вооруженных нукеров, пронеслись через узость под скалой, монолитной куалдой врезались в пеших бандитов, нанизывая на длинные пики сразу по два-три врага, встаптывая копытами, давя поверженными в стычки лошадями. Толпа резко уплотнилась, да так, что многие бандиты из задних рядов отлетели назад, попятились. Половцы дали нам шпоры, залихватски засвистели, развернулись и стремительным галопом унеслись по ущелью прочь. Число татей разом уменьшилось вдвое, но аланы все же пытались отбиваться. Несколько минут. Потом толпу горцев обошли, подоспевшие нукеры суди Бэя окружили и забили ударами длинных копий. Монголы спешились. Одни стали шарить по мертвецам, забирая оружие и все, что у тех имелось ценного. Другие побежали вверх, по склону. В деревне уже кричали и выли, а скоро послышались и крики. Над домами стали появляться дымки. «Чего это они?» — удивилась Роксолана. На ее памяти это был первый случай, когда монголы жгли чьи-то жилища. Месть. Красивый старинный обычай. Нервно погладил подбородок Олег, сжал пальцем в бородку. Месть. До седьмого колена. Месть и чего? То ли не поняла, то ли не захотела понять девушка. Уровень преступности люди понижают. Огрызнулся ведун. Тебе нравится? когда тебя грабят и убивают. Нет? Вот чтобы этого больше не было, стражники убивают бандитов, которые грабят родителей бандитов, которые воспитали грабителей, детей бандитов, которых грабители воспитывали подобно себе, и родственников грабителей, что были не против существования бандитов и никак им не мешали и вообще всех, кто мог заразиться от бандитов этой ментальной заразой. — Ты чего, совсем умом тронулся? Ну, дети же не виноваты, и, и старики беззащитные. — Чего орешь? — Рявкнул в ответ Середин. — Если я тебе про обычаи рассказал, это не значит, что я в нем виноват. Не я его придумал. Он подумал и добавил. — И не мне его отменять. Давай спускаться. Не до вечера же здесь торчать. Нукеры за волосы тащили из деревни визжащих девок. Скатывали какие-то тюки, бочки, волокли большие глиняные кувшины. Похоже, монголы были далеко не первой жертвой лжепроводников и местного разбойничьего интернационала. Любовод сверкая масляными глазками, указывал, что и куда грузить. Благо, половцы оставили гостям изрядное число пустых повозок. роксалана тоже заинтересовалась неожиданно обильной добычей и прогуливалась рядом. Александр и Пласкиня Бродников пытались вернуть на место колеса, сломанные Олегом телеги. «Это был хан Катян, господин». — сообщил подошедший Чабык. — Племя Половецка из мест Задонских. Большего пленные не сказали, умерли. — Задонский? — поднял голову Плоскиня. — Хуже из племен ли Мезотовских? — Ты его знаешь? — Одновременно повернулись к купцу оба хана. — Хана нет, но в местах тамошних бывал. В пороге, где знаю, мели, броды. На Дону есть джеброды? Восприятие Лега — это древняя река, Дон-батюшка, Была чем-то монументальным, полноводным, глубоким. Да и осень же, Тыргизхан, За лето пересыхает половина всего по степям, Черный брод открывается, Бесов камень, Глубяные пороги, Лысый перекат, Маныч так и вовсе пропадает. Олег и Чебык переглянулись. Эта обмолвка окончательно решила все сомнения. У них нашелся проводник по приазовским степям. Догнать и покарать грабителей всегда остается делом чести не только для монголов, но и для любого уважающего себя человека. Здесь же сами небеса надавали подонков в их руки.